Отступление. 613-й игровой день, 15.40 по Москве. Очередной телепорт. Кира переместилась в город Бафусам, что на старой политической карте Земли находился в стране Камерун. Она ожидала, что наконец-то окажется под палящим солнцем, но сегодня погода будто сошла с ума. Поднявшийся ветер гнал по грязным улицам кучи мусора. С неба, закрытого мрачными тучами, падали тяжелые капли дождя. Еще и вонь стояла такая, что у непривычного человека вызывало бы рефлекторное желание прикрыть нос руками. И все же было тепло. Уже хоть что-то. Ранее крупное поселение превратилось в анклав из 500 особей. Стоило отдать должное, средний уровень игроков значительно превосходил показатели многих объединений. В первые дни игры здесь развернулась аномалия, про которую Кира никогда не слышала. Девушка планировала исследовать ее, но интуиция подсказала, что в границы пульсирующего купола лучше не входить. Ее провожали заинтересованными взглядами. Некоторые темнокожие здоровались и махали руками, изображая неведомый танец. Она в ответ приветливо улыбалась. Кейри нравились эти люди. Они не выказывали никакого благоговения, которое осточертело ей за последние тысячелетия. Еще два года назад любого из них казнили бы за подобное понебратство. Но дед находился далеко и не видел этого нравственного падения. Со всех сторон, на десятки языков, среди которых превалировал французский, сыпались шутливые похабные комплименты. Система переводила фразы. Девушка не отставала, ловко парируя все словесные выпады, после чего разносился дружный мужской смех. Кира остановилась о монолитной стены с переливающимся энергетическим барьером. Без посторонней помощи пересечь его не получилось бы даже у нее. «Жозеф и Поль здесь?» — спросила Кира. «Да, Снежинка!» — она улыбнулась. Жители Камеруна, которые никогда не видели снега, но представляли его чем-то необычным и прекрасным, сразу же окрестили ее Снежинкой. «Не пугайтесь, сейчас тут появится человек!» Кира материализовала предмет. Следующее мгновение в городе появился игрок. На нем отсутствовала системная броня, зато одежда впечатлила бы любого, кто разбирается в моде. Приталенный дорогой пиджак, выглаженные брюки, начищенные до сверкающего блеска туфли. Весь образ нарушал объемный туристический рюкзак, заполненный неизвестными предметами. О, милок! удивился кто-то из оберегенов. Василек перевел холодный взгляд на выкрикнувшего человека. Тот затоптался на месте и отвел глаза. Мы где? спросил Франц, легко морщи нос, от гнилостных ароматов. Он посмотрел на валяющуюся неподалеку тушу и щади небес. Африка, по прямой шесть тысяч километров, округлила Киера. Мне нужен проводник, обратилась она к народу. Идемте, снежинки! сказала незнакомая девчонка, протягивая две маленькие ручки. Киера взялась за детскую ладонь. Василек, оценив уровень ребенка, хмыкнул и последовал примеру девушки. Троица свободно прошла сквозь стену. Девчонка тут же отпустила их и вернулась обратно. «Это что за защита?» Франт постучал по монолитной стене. «Крафтовый материал из местной аномалии». Они двинулись по улице и вскоре приблизились к двухэтажному строению. Кейра ударила кулаком в дверь, которая тут же распахнулась. В проеме показался темнокожий человек. Несмотря на то, что его уровень был выше, чем у рыжеволосой девушки, при взгляде на нее он побледнел. Синергия! потребовала она без лишних расшаркиваний. Это 317%! Покажите! Кера воплотила артефакт и передала его Васильку. Активируй! Жозеф! позвал Поль. Тут э, пришла! Почти сразу же появился мужчина, как две капли воды, походивший на брата. Франт использовал предмет. Вокруг него вспыхнула оберегающая аура. Он с интересом рассматривал людей, выбравшие крайне редкие классы криокинеза и электрокинеза. «Минимум маны», — приказала девушка. Над ладонью Жозефа завис ледяной кристалл. В минерал ударила молния. Сформировалась субстанция из мерцающей энергии и переливов мороза. Сгусток отлетел на десяток метров и взорвался. Брызнули осколки, поражающие стены домов, дорогу и сам воздух. Появились кляксы, способные аннигилировать любого, кто попадет в концентрированную стихию. «Хорошо», — оценила Кира. «Я привела пирокинетика». Она материализовала ларец. «Задание. Показать основы взаимодействия. Поднять синергию до полутора тысяч процентов. Научиться работать связки. Критерий выполнения задания. Сто активаций подряд. Награда здесь». Она подняла запечатанный предмет, который получится открыть только после выполнения задания. «Срок два месяца. Приступайте». В момент команды в интерфейсах троих человек появился квест. Дополнительно значилось, что за провал поручения последует обнуление. «Два месяца?» — удивился Франт. «Содружество не сможет существовать без управления. Мое поселение!» Встретившись глядом с Кирой, он тут же замолчал. «А...» — Жозеф замялся. «Мана, мы не успеем!» Василек. Франт стянул рюкзак. Расшуршал замок. Потянулись шнурки. Он достал склянку, восполняющую магические резервы. «Вам хватит», — заключила Кера. «Тренируйтесь». Она тут же растворилась. «613-й игровой день. 15.49 по Москве». Телепорт. По скальному острову, находящемуся в Тихом океане, били многометровые волны. Бушующий ветер норовил скинуть Керу в водную пучину. Она поняла, что если и доберется до нужного места, то потратит слишком много ценнейшего ресурса, времени. Придется умирать, чтобы сбросить откаты. А жизни — это мелочь. С ее знаниями восстановить их не проблема. Да и пора пополнить расходники. У игры имеются ограничения на расстояние артефактов перемещения, не больше 50 километров, а ей приходится прыгать по всей локации. Вскоре она оказалась в небольшом гроте, где над зеленой лужицей сидела молодая хаоситка. Безумная, жестокая, но при этом абсолютно верная. Здесь же парил ее артефакт фиксации. Лика тут же вскочила и материализовала хлыст. Плеть прошла сквозь Кейру, не нанося ей никаких повреждений. В руках элементалистки появился жезл. «Убери!» Кейра с отвращением кивнула на пушистую хрень. «А, смотрите, как то явился!» Восхитилась хаоситка, пряча скипетр в инвентарь. «Эй, пережиток древности! Я для чего тут неделю жопу морожу?» «Ты знаешь», — сказала Кейра, смотря на лужицу, которая утратила часть красок. «Мой рассудок в норме», — процедила Лика. «Дай мне уйти отсюда!» Хаоситка замерла, превратившись в изваяние. Кейра осмотрела девушку. Война между адептами хаоса и порядка выдалась кровавой. Лика обнулила десятки игроков, ошметки тел, будто прокрученных через мясорубку, изодранные дети, лишившиеся возможности возродиться, сотни убитых знакомых. Все это наложило отпечаток на ее психику. Все хорошо, девочка. Кира осторожно и с нежностью провела рукой по ее щеке. Еще два дня и ты сможешь вернуться. Два дня потерпишь. Тело Лики обрело подвижность. Два дня да, а потом я свихнусь тут. — И это будет на твоей совести. Стыдно должно быть, что поступаешь так с будущими адептами арены. — Достала? — проигнорировала выпад Киера, снова указывая на лужицу. — еще вчера! — она материализовала слиток и швырнула брусок в лицо гости. — Умница! — сказала девушка, выставляя руку. Снаряд замер на середине полета и исчез в пространственном кармане. — Скоро приду за тобой. — Теперь можешь меня убить. — С радостью! — оскалилась хаситка. Молниеносный взмах кистью. Плеть оплетает тонкую шею. Рывок. Отсеченная рыжая голова падает к ногам Лики. Пока тело не исчезло, Хосидка подхватила обрубок за волосы, подкинула его, а после ударом ноги отправила в полет за пределы грота. «Гол!» — безумно захохотала Лика. «613-й игровой день. 15.52 по Москве. Возврат к артефакту». Защищенная цитадель не позволяет войти никому постороннему. Срабатывает система безопасности. Тело коченеет. Спустя мгновение ловушка, признав хозяйку, деактивируется. Рядом стоят сундуки с расходниками. Зелья, скрижали, артефакты, доспехи, оружие. Кейра схватила пластину и поместила ее в дополнительный слот экипировки. Терраса послужит наградой за выполненное поручение. В инвентаре скрывается пару гримуаров. Заклинания станут призом в организованном ею крупном турнире в Аргентине. В битве встретится более тысячи человек из четырех разных поселений. На запястье надевается браслет. Он пригодится Атланту, который умудрился подхватить обычный грипп. При этом вирус даже после перерождения остается в организме. Нулевой иммунитет уже выкосил двух представителей этой расы, А обратиться к целительнице, которую вытащили из Авалонской аномалии, не позволяет гордость. Самовлюбленные, тупоголовые дебилы. Множество предметов и склянок встают с флоты. Часть материалов отправляются почтой специальному торговцу, занимающемуся распродажей на аукционе. Бесценная скидочная скрижа летит в Россию. В крупном поселении возникла аномалия, которая может уничтожить десяток человек, перешагнувших пятидесятый уровень. Справиться с напастью легко, достаточно купить определенный блокиратор, но это очень и очень дорого. Вот команды, которые никто и никогда из землян не сможет воспользоваться. Открытие бесполезного для органических особей знания. В интерфейсе высвечивается оповещение о попадании в ТОП. Получение четырех жизней. Параллельно за нарушение правила в наказание уничтожается знак силы. Рядом мимолет намелькает фигура администратора, но тот же исчезает. Кира, хоть и прошла по грани, сейчас в своем праве. Этот момент она рассчитала до мелочей. Девушка оглядела по жидке. Вскоре снова придется заниматься добычей предметов и прокачкой. Но она знала, что идет с опережением графика. Пока что все идет по плану. 613-й игровой день, 15.53 по Москве. Телепорт. Австралия. Национальный парк Уилсон-Промонтори. Опаснейшее место, где скрывается воронка. Если игрок владеет информацией, если готов жертвовать и терпеть, если у него правильное развитие и хороший набор системных реликвий, то он может выбраться из многих территорий. Почти во всех аномалиях, в провалах и других необычных местах имеется все для выхода. Но не в воронке. Для открытия пути требуется собрать ингредиенты, которые раскиданы за ее пределами. Но проблема в том, что покинуть эту область никак не получится. А для добычи некоторых компонентов требуются особые условия. Награда за прохождение довольно неплохая. Вот только активировать ее можно будет через много-много лет. В общем, в данный момент совершенно бессмысленное место. Талантливый крафтер, создающий необычные щиты и выставляющий их на аукцион, каким-то чудом умудрялся выживать здесь вот уже больше месяца. Кира не понимала, как ему это удается. В том же противоборствующем перезагружаемом пространстве, которое она не рискнула проходить, продержаться намного проще. Там хоть данжи есть, а здесь безопасные места отсутствуют. В любом случае, сильному ремесленнику, который гарантированно окажется в числе участников арены, лучше помочь. Без подобных умельцев вероятность победить в последней битве стремится к нулю. Повсюду клубился режущий глаза дым. Беснующиеся огненные элементали почувствовали очередную жертву, но прежде чем воронка поглотит визитера, должно пройти больше двух минут. «Прыжок, прыжок, прыжок!» — впереди показалась фигура человека. Игрок восседал на четырехметровой металлической болванке, которая окутывала его мерцающим коконом. При этом платформа парила, а над ней пульсировал артфикс. «Здравствуй, Циньшинь!» Поприветствовала Кира, рассматривая описание площади, которая оберегала человека от смерти. Девушка увидела, что это всего лишь гигантский щит с необычными свойствами. Она уже встречала подобное в демоническом плане, но как-то в голове не укладывалось, что такую вещь мог сотворить человек, прошедший инициализацию меньше двух лет назад. «Чудеса!» «Нет, такого игрока точно надо спасать!» «Это не просто талант, а самородок!» И что здесь делаешь? Безразлично поинтересовался смирившийся с обнулением крафтер. Уходи отсюда! Здесь нельзя никому находиться. Скоро! Кера материализовала слиток, который недавно получила от Лики. Это поглощающая сталь. Просто сказала она, передавая предмет. Циншинь взял слиток. Узкие глаза расширились. Что? Откуда? Как? Подарок. Она улыбнулась. При этом мысленно не забыла отсчитывать секунды. Задерживаться здесь нельзя. Мне как-то попалась подсказка. Он вертел брусок в руках. В ней было сказано, что для добычи нужно разыскать особый тайный субстрат, который воссоздаст слиток. Там все намного сложнее. Киро не стала объяснять, что требуется обезумевшая особь, через эмоции которой и сформируется данный металл. Лужица в гроте поглотит тяжелые воспоминания, а они, в свою очередь, превратятся в материал. «Не везет, Лики, в очередной раз все забудет». «Я могу уйти?» — неверяще спросил Циншинь. «Можешь, действуй». Емесленник воплотил предметы, которые самостоятельно закружились и слились воедино, образовав небольшую сферу. Огненные элементали застыли. Воронка заискрилась, он подобрал шарик и притронулся им к Артфиксу. Возрождающий минерал дрогнул и упал. Ты свободен? Крафтер поднял глаза на девушку и уже хотел поблагодарить за спасение, как вдруг его зрачки расширились. Легкие прерывисто хватали воздух, а по телу прошла мистическая неконтролируемая дрожь. Перед сеньшинем стояло древнее могучее существо, которое, казалось, могло превратить его в прах по щелчку пальца. Кира тем временем воплотила перемещающий артефакт и всунула его в руку щитника. «Ты оказываешься дома, разыскиваешь географическую карту, определяешься, где располагается Россия, а в ней Красноярск, сверяешься с системной картой и прыгаешь туда. Там находится поселение Альянса Сирых и Крафтера Михайловича. Поступаешь в его распоряжение. Сколько у тебя жизней?» Т -т «Три. Осталась семья или незавершенные дела?» Он покачал головой. «Встретимся там через неделю». К этому времени ты уже должен будешь освоиться и начать приносить пользу». Кира воплотила Сай и ловким движением швырнула оружие в человека. Центральное острие с легкостью пробило переносицу, а крайние проткнули глаза. Моментальная смерть. Игрок исчез. Удивившись размеру, она спрятала парящий щит платформу в инвентарь. «Пора уходить отсюда. В ближайший час предстояло совершить еще десяток важных дел». В момент, когда Кейра материализовала очередной перемещающий артефакт, в ушах раздался предупреждающий звон колокольчика. На земле появился игрок. Сердце предательски дрогнуло. Фрол. Она застыла, видя отсчет. Раз, два, три. Пять секунд мнимого бессмертия. Около семи секунд, чтобы явился охотник. Одно мгновение на устранение. Время шло. Но иконка игрока и не думала становиться серой, а вскоре Фрол и вовсе исчез из локации, спрятавшись в данже. Черт! Кера чуть не прозевала момент активации воронки, но все же успела сбежать. После чего она снова самоустранилась и возродилась в цитадели. «613-й игровой день, 15.55 по Москве». План она продумала давно. Теперь требовалось в спешном порядке разыскать определенных людей. Кейра схватила нужные предметы и перенеслась в немецкий городок Бат-Ибург. «Моя госпожа!» — вопросительно поприветствовала Гюст, почтительно склонив голову. «Где Мигера? «Моя госпожа!» И Фрид сразу понял, для чего ей эта женщина. «Позволите напомнить, что для нас противодействие гильдии охотников карается». «Через Абсолюта!» — перебила Кейра. «Где она?» «Вне этой планеты!» — сказала Гюст. «Поняла. Передай!» Девушка сняла браслет, предназначавшийся Атлантом. «Можно разыскать его через слышащего», — порекомендовала Гюст, но эту фразу исчезнувшая Кейра уже не услышала. «613-й игровой день, 15.55 по Москве». Аплот, одно из крупнейших объединений, сформированных еще в первые дни инициализации. Сперва это была военная диктатура, державшая население в ежовых рукавицах. Со скоропостижным обнулением лидера власть несколько раз менялась. Группировки воевали друг с другом, но год назад все устаканилось. Теперь эта территория напоминала санаторий. Местная администрация жестко пресекала любые попытки нарушить закон. Здесь можно было оставить баул и при этом быть уверенным, что его никто не умыкнет. Сюда стекались сотни тысяч игроков со всего мира. Краснодарское водохранилище с фильтрующими установками обеспечивало людей чистейшей водой. Установленное Гюстом новое зазеркалье, в котором столкнулись первостихии жизни и смерти, давали людям тонны провизии. Здесь находились перезагружаемые склады с припасами. Велось сотрудничество со всеми поселениями. Даже удалось наладить безопасные пассажирские маршруты до Тульского Содружества и Тбилисского Анклава. Киера появилась перед КПП и неспешно прошествовала к охранной будке. Она немного злилась, что сама обеспечила важных людей защитой от поиска, и теперь приходилось полагаться на подобные костыли. «Чем могу служить?» Молоденький охранник, увидев привлекательную девушку, приветственно заулыбался. «Мне нужен Ермолай». «Красавица! Зачем тебе Ермолай? Я могу полностью удовлетворить любые твои...» «Заткнись!» Раздался голос позади него. В окне показалось бородатое лицо сурового мужика. Он знал, кто находится перед ним распахнулась дверь ермолает который из москвы да я разыщу молодой охранник с удивлением смотрел на своего старшего товарища тому и администрация была не указ вон недавно осмелился не пропустить заместителя начальника транспорта из-за мелкого нарушения и хоть бы хны а тут ведет себя так будто воочию увидел императрицу странно до него ехать час предупредил человек позволите проводить вас Кира, подумав кивнула Возрождение восстанавливали тело, но сейчас мозгу требовался отдых. За последние два месяца она спала не больше сорока минут. Девушка понимала, что Фрол будет сидеть в данже долго, ему потребуется сперва разобраться, что произошло за время его отсутствия. Иномарка тронулась. Кира почти моментально погрузилась в дрему, хотя часть сознания все же продолжала контролировать округу. Когда машина остановилась, девушка тут же открыла глаза. Она развернула аукцион и купила комплект недешевой брони, который перекочевал водителю. Кирочка произнес высокий плечистый мужчина и притянул девушку к себе. Из его рта пахнуло перегаром, но девушка и не подумала отстраняться от дружеского поцелуя. Чего бледная ты такая? поди не отдыхал все это время? На этот раз пришел черед удивляться охраннику. Прокашлявшись, он спросил: "Я еще понадоблюсь?" "Нет." «Ирочка, чего стоишь? В дом пошли. Меня, значится, уже оповестили о твоем прибытии. Я тебе и пирожные подготовил. Кремлое». Он многозначительно поднял палец вверх. «Позже, Ермолай. Помощь твоя нужна». «Нет бы, чтобы старика просто так проведать. Она сразу «помощь — помощь. Сперва, значится, ничем, а после поговорим. А время не терпит». «Не терпит», — сказала девушка, проверяя рейтинг. Фрол жив. Все хорошо». «Я, кстати, с гостинцем». Она достала фиал. «Гномья особая. И это не та бурда, которой ты себя постоянно травишь». «Чего это это бурда-то?» оскорбился бывший старик. «Цирос печени мне, вести мне грозит». «Ермолай, соберись». «В дом!» настоял мужчина и, не дожидаясь ответа, направился к двери. Фиера потянулась следом. Воцарилось молчание, но Ермолая это совершенно не смущало. Он взял кружку, от души насыпал сахара, затем достал чайный пакетик, а после залил все горячей водой. «Сперва ешь!» — он ткнул пальцем на пирожное. «И пей, а то вон худющая какая! А это чегой!» Бывший старичок покрутил флакон. то после чего обычный алкоголь покажется пресным!» «Не, керочка, я уж лучше по старинке. Не лишай меня хотя этого счастья, или уж после арены выпью, коль доживу!» чего я хотел-то?» «Две вещи. Первое, Рядом стулы есть иномерцы». Ермолай подошел к двери и закрыл глаза. Он с минуту слушал потоки ветра. «Один есть. Страшный какой-то. Восемь шерстяных лап. жвала и пахнут они дурно. Не нашинские они». «Боевая звезда рахнидов, заключила Кейра. «Есть где-нибудь еще такие, только за пределами Рио-де-Жанейро». — через некоторое время подтвердил мужчина. «Еще трое! Бегут и телепортируются в сторону Тулы!» «Хорошо», — Кира улыбнулась. Фрол каким-то чудом смог не просто сбежать, но и уничтожить одного из них. «И вторая вещь. Разыщи мне снежного барса». Она взяла бывшего старичка за руки. «Отметь на моей карте». «Эво, куда его занесло? Антарктида, мать его, идти!» Удивился Ермолай. «Вижу. Двигается к лабиринту. Через сорок минут будет у входа». Просчитала она. «А что за лабиринт?» — поинтересовался мужчина. «Бесполезнейшая аномалия. Лучше забудь о ней». «И ты сейчас туда побежишь». «Скоро. Сперва чай допью». «И чего тебе понадобился -то самый сильный игрок?» «Дело одно есть к нему». «613-й игровой день. 17.42 по Москве». Кира выседала на колоссальном щите перед входом в лабиринт. Аура платформы прикрывала девушку от запредельно низкой температуры. Она вспомнила, как, оказавшись на земле, первое время умирала от холода, но потом повстречала глупого человека, который отвел ее в теплую землянку и окружил заботой. Спустя пару дней с нее слетели возводимые учителями и лично дедом блоки. Немыслимое впечатление сорвало все преграды. Активировалась особенность ее расы, осуществилась незримая привязка к этому человеку. Она притронулась к животу. В чреве уже теплилась жизнь, но Кира, идеально контролируя тело, не позволяла запуститься беременности. Одна смерть в таком состоянии потеря ребенка». Девушка вздохнула. Сейчас снова запрещалось быть беременной женщиной, требовалось проявлять ауру могущественной сущности. Кира подняла взгляд на приближающегося зверя с седаком на спине, на воплощенном фамильяре, который свободно мчался по вечной мерзлоте, находился игрок Она знала, что парень — единственный во всем мироздании, кто мало того, что инициализировался на типе «Арена», так еще и умудрился крайне ослабленным попасть в «Инстанс». Необъяснимые повороты судьбы. Везение в чистом виде. Скрытый эксклюзивный класс. Семь вместо пяти параметров высшей иерархии. Возможность нарушать многие законы. Пройдет пару десятков тысяч лет, и вероятно, что именно этот игрок объединит все цивилизации. Но данные события произойдут позже, а пока что это обычный человек, услуги которого можно просто купить. При этом не бояться, что последует наказание от системы. Она уже поручала ему устранять различных ублюдков, которые могли ударить спину на арене. При этом стоило отдать должное, он не брался за все подряд. У Киры имелась группа ликвидаторов, не задающих вопросов. А этому подавать только всяких мразей, нарушающих нормы земной морали. В этом у него имелась схожесть с фролом. «Здравствуй, снежный барс», — прошуршала девушка, воздействуя на парня интонацией. «Я ждала тебя». «Вижу», — буркнул он, развоплощая зверя. «Больше никаких заданий. Я и так еле выбрался из прошлой передряги». «Ты не узнал, что за задание и какая награда?» Кира улыбнулась. Она чувствовала и небольшое опасение, исходящее от человека, и заинтересованность. Парень, естественно, никак не проявлял этого визуально. Но физиологические процессы, происходящие в организме, люди еще контролировать не научились. Так что он был перед ней, как на ладони. «Интересный у тебя питомец. Ты раздобыл хорошее заклинание». «Мое. Не отдам». Он ухмыльнулся. «Не отдашь», — повторила Кейра. «Зато можешь усилить». Она воплотила предмет и кинула его игроку. «Это аванс». Артефакт преобразовывал заклинание, превращая его в безоткатную способность. «Воплощение и усиление фамильяра. Для поддержания не требуется мана. Это подарок. Даже если и не возьмешься за задание, он останется у тебя. Но основную награду ты не получишь. И нигде, ни в одном из миров, ни в одной аномалии, ни в качестве приза, нигде не сможешь добыть его». Она материализовала очередной ларец. «Знаешь, я, пожалуй, установлю таймер на его уничтожение, а то пылится без дела и место занимает в инвентаре». «Ладно, и что там?» Полеты для фамильяра», — не стало скрытничать Кера. и Еще большее усиление — превращение его в полноценного союзника вместе с возможностью прокачки и развития. Он сможет разведывать, атаковать, защищать. А если правильно распределишь баллы, то питомец сможет возить двух игроков. Сможешь путешествовать». «Вместе с Ликой». Она оскалилась. «Где она? Почему я не могу ее найти?» «Приходит в себя. Скоро сможете встретиться. В моих словах нет шантажа. Для нее так будет лучше. Но, наверное, она забудет некоторые моменты. Откроешься для нее заново». «Ну, допустим. И что мне надо сделать?» — заинтересовался парень, косясь на ларец. «Ты слышал про гильдию охотников?» «Да, после арены собираюсь вступить в нее». Ты знаешь, что они принимают далеко не всех. Догадываюсь. Они смотрят на предыдущие заслуги. Устранение работающей группы, пока ты слаб, послужит тебе плюсом. И в какой мир мне нужно отправиться? В мир? Не в какой. Это будет на Земле. Сейчас расскажу, что тебе нужно сделать.